Десятое. Казалось, не было больше ни одной загадки. Все стало ясным. Инженеры Земли легко разобрались в конструкции звездолета и его двигателей. Путь, проделанный кораблем, заключенный в программе электронного мозга, расшифровали даже без помощи Геонеи, и на звездных картах пометили звезду, солнце планеты, откуда прилетели четверо. Они были в пути почти семь лет по земному времени. Скорость была велика, и на родине звездоплавателей прошло во много раз большее время. Не составляло никакой трудности отправить четверых обратно. В программу легко было внести приказ совершить посадку. Но ученые Земли решили иначе. Они не захотели упускать счастливый случай. Четверым сообщили, что они могут вернуться, и прибавили, что они полетят не одни, что с ними отправятся люди Земли. Путь покажется гораздо короче, не придется больше мучиться семь лет. Анабиозные ванны были в полной исправности. Семь лет пролетят, как один месяц. Законы относительности были недоступны пониманию Мерига и его спутников и они не поверили, что, вернувшись, не застанут тех, кого оставили. Но лететь обратно на родину согласились с радостью. «Мы были уверены, что навсегда останемся здесь», — сказал Мирига, единственный из четверых, с кем можно было свободно разговаривать. Трое других могли с трудом произносить всего несколько испанских фраз. Правда, и с ними могли говорить те, кто владел языком Геонеи, Вы говорите, что мы не увидим больше своих родных, прибавил Мирига. Мы уже свыклись с этой мыслью и простились с ними навсегда, когда покидали родину. Величие самоотверженного подвига четверых восхищало землян. Оно только подчеркивалось тем, что сами четверо не сознавали, что совершили, и хотя их поступок был не нужен, люди готовы были на все, чтобы отблагодарить четверых за их добрые намерения. Присутствие на земле Гианы доказало Мирига и его друзьям, что они прилетели именно туда, куда стремились, но поверить этому было все же очень трудно. Слишком непохожа была эта планета на то, что они ожидали увидеть. Тогда на корабле они скоро поняли, что первое впечатление обмануло их, что люди, находившиеся возле корабля, не ненавистные, а только похожие на них. И поняв это, они вышли из корабля. И все, что их окружало, самый прием, который им оказали, Внимание к ним быстро убедили их, что они среди друзей, не менее могущественных, чем ненавистные, даже более могущественных. Инстинкт не обманул. Это были братья. Четверо освоились удивительно быстро. Мерига и его товарищи родились под властью ненавистных. Они с детства прошли школу ненавистных, которым не нужны были дикие и необразованные слуги и рабочие. Между Мирига и его предками, не знавшими еще нашествия пришельцев из космоса, была уже огромная разница в развитии. Это стало вполне ясно, когда Мирига рассказал обо всем, что произошло на его родине. Его рассказ слушали с исключительным вниманием, но и с ужасом. Свирепая колонизация мирного острова, грубый захват чужой земли, жестокость поработителей – все это напоминало о худших временах эпохи колониализма на Земле. И кто осуществлял насилие? Люди, владевшие высочайшей техникой, Существа, свободно перелетавшие с одной планеты на другую, это казалось немыслимым, невозможным, но это было фактом. «Здесь что-то не то», — сказала все та же Марлен Фрезер. «Ни Гианнея, ни Мирига не знают всех причин. Насилие одного человечества над другим абсолютно невозможно на том уровне, на котором стоит человечество, Геонеи, это исключено. Видимо, здесь проявилась злая воля сравнительно небольшой группы. Не следует делать поспешных выводов и судить обо всем народе Геонеи по поведению такой небольшой группы, оторванной от своего человечества. Мне кажется, первенцев прав. Мы столкнулись с высокоразумными существами, стоящими на тех же позициях, на которых стояли американские капиталисты в середине XX века, готовившие гибель человечества в термоядерной войне. Моральный уровень один и тот же. В данном случае это были конкистадоры, не более направившиеся на поиски новых планет и ожесточившиеся в разлуке с Родиной. А может быть, у этих людей с самого начала не было уже ничего общего с их народом в целом. Это могли быть люди, изгнанные со своей планеты. Но даже среди них, что мы видим на примере Рия-Ягеи, появились уже прогрессивные веяния. Геонея не знала, где находится первоначальная родина. Тем более этого не знали четверо но можно было надеяться, что в архивах ненавистных остались указания. Мерига говорил, что, уничтожив пришельцев, его соплеменники не тронули ничего, что принадлежало ненавистным. Неожиданно представившаяся возможность завязать сношение с двумя человечествами иных планет не могла быть упущена, и люди деятельно готовились к первому этапу — полету на родину четверых. Лететь должны были два корабля, тот, на котором прилетели четверо, и другой, спешно строившийся на земле. Старт был намечен ровно через год. Геонея почему-то не любила радиофонов, и Муратов нисколько не удивился, получив от нее письмо, хотя она и жила сейчас в том же городе, что и он. В этом письме Гианнея просила Виктора прийти к ней сегодня вечером. Она и раньше часто приглашала его, и в этом также не было ничего необычного. Тогда, после неожиданного обморока, Гианнея сразу покинула Пиренейский полуостров. С тех пор Муратов ее не видел, да и прошло только полторы недели. Причина обморока стала ясна после рассказа Мирига. Погибли все, кого знала Гианнея в том числе ее родители и сестра. Люди земли жалели Геонею, но оправдывали образ действия народа четверых. Жестокое насилие требовало отмщения. Нельзя было ожидать великодушия от столь долго угнетаемого народа. Расправа справедлива и была вызвана самими ненавистными. Само это название говорило о многом. Но горю Геонеи все сочувствовали, гостью любили, в ней было много хорошего. Теперь ясно было, что Геонея испорчена воспитанием, жизнью с момента рождения среди убежденных колонизаторов. Очевидное влияние на Геонею личности Рия Геи доказывало, что в этой девушке существует бессознательное стремление к благородству и справедливости и было ясно, что она сильно изменилась за полтора года, живя в коммунистическом обществе Земли. Мерега требовал смерти Геонеи. Он настойчиво просил, чтобы ненавистную отдали ему и его трем товарищам, очевидно для расправы. Приговор был вынесен его народом, и он видел свой долг в том, чтобы выполнить этот приговор. Люди не согласились с таким требованием. Мерига рассказали о поступке Риагеи, постарались убедить четверых, что Геонея больше не враг. Они настаивали на своем. Геонея была нужна. Ее хотели убедить лететь на родину четверых, где она родилась, и помочь найти путь к настоящей родине, планете, которую она не знала. В споре с Мериго людьми руководили иные чувства, но и этих соображений было достаточно, чтобы не отдавать ее Мериго. Ему сказали и об этом. И снова он не согласился. Ненависть была сильнее голоса разума. Обе стороны так и остались при своем мнении. За безопасность Геонеи на планете четверых не беспокоились. Ее сумеют защитить в любом случае, но в согласии гости многие сомневались. Муратов решил выяснить этот вопрос, воспользовавшись приглашением Геонеи. Он пришел точно в назначенное ею время. Геонея была одна. Первое, что бросилось в глаза Муратову, была необычная одежда девушки. На ней снова оказалось золотое платье, в котором она впервые явилась людям на Гермесе. Он увидел небольшой столик, сервированный на двоих. Два бокала были наполнены золотистым напитком. Марины не было, и, видимо, и не ждала ее прихода. «Я попросила ее оставить меня одну на весь вечер», ответила Гианея на вопрос Виктора. «О том, что вы придете, она не знала». Гианея жестом пригласила его сесть напротив нее, и Мурата вдруг почувствовал, что предстоящий разговор будет необычным. «Вот», — сказала Геонея, протягивая ему два толстых альбома, «здесь мои рисунки, относящиеся к планете, откуда я прилетела к вам. Возьмите их и передайте тем, кто полетит туда. Пусть они узнают, как выглядит природа и люди этой планеты». «Значит, вы сами не полетите?» — спросил Муратов. — Нет, — со странным ожесточением ответила Геонея, — я навсегда останусь здесь. — Может быть, вы перемените решение, если узнаете, что мы собираемся отыскать путь на вашу первую родину? — Что в ней? Я ее никогда не видала, не знаю, и буду там чужой. Реагея говорил, что на родине все изменилось, все стало другим. Он был там? Нет, но Риагеев все знал. Он был большой ученый. Я рада теперь, что он умер. Муратов положил руку на руку Геонеи, лежавшую на столе. Она вздрогнула, но не отстранилась. — Поверьте, — сказал он, — меня очень огорчает ваше несчастье. Всей душой я сочувствую вам. Глаза Геонеи влеснули ненавистью. — Не смейте говорить так, — сказала она резко. — Вы оправдали зверскую расправу этих дикарей. Вы не казнили их. Впрочем, Геонея неожиданно рассмеялась. Муратов содрогнулся. Сколько затаенной боли было в этом смехе. Вы не казнили и меня, хотя имели все основания это сделать. Отправляя меня на астероид, Рия Гея был уверен, что я иду на смерть. «Он?» «Что же вас удивляет? Мы не знали, какими стали люди Земли. Книги, привезенные первыми, кто посетил вас, говорили о другом. Я все их прочла». «Но если Реагея был уверен, что вы идете на смерть, то зачем же он высадил вас на Гермесе?» «Потому что он не мог убить своей рукой». Геонея наклонилась в сторону Муратова. Ее глаза затуманились и она долго молчала, видимо, вспоминая прошлое. Потом заговорила отрывисто, не думая о связи своих слов, часто непонятно. Все спали. Реагея не будил экипаж, хотя было давно пора. Он очень мучился. Жалость, но не колебание. Он решил твердо. Второй корабль не летел за нами, и не было третьего. Прошло бы много времени. Он разбудил меня. Я еще ничего не подозревала, не думала, и он сказал мне, никогда не забуду его лица. Нет, я его не отговаривала. Я понимала, что это бесполезно. Его убеждения были всем известны. И он сказал мне, что остальные члены экипажа решили казнить его, как только корабль опустится на землю. Они ему не доверяли. Он просил меня уйти. «Уйти? Куда можно уйти с корабля в космосе? Мы долго летели, совершая круги. Я смотрела на него, спокойного, решившегося бесповоротно. Я знала, что если он не найдет того, что ищет, он все равно выполнит то, что решил. Но ему очень трудно было убить меня. Я давно знала, что Реагея любит меня как дочь. Он не мог убить меня своей рукой, не мог» и сам же послал на смерть. Он был уверен. Мне пришлось подчиниться. Он сказал мне, «Я знаю, что спасаю человечество Лиа, но не надо, чтобы они знали об этом. Молчи, если останешься живой. Молчи перед лицом смерти». Я обещала молчать. В тот момент я готова была исполнить любое его желание. «Последнее» перед страшной смертью. Она закрыла глаза рукой. — Вы любили его? — спросил Муратов после долгого молчания. — Не знаю. Я была слишком молода. А сейчас я стара. Я старше всех, ведь никого не осталось из моих соплеменников. Всех убили. Эти. Она низко опустила голову, чтобы скрыть слезы. Всеми чувствами Муратов был на стороне Мирига, и его народа. Но в этот момент он понял, что можно ненавидеть тех, кому сочувствуешь. Его наполняла острая жалость Гианее, ни в чем не повинной, несущей на себе последствия поведения других, в среде которых родилась. — Вы очень похожи на него, Виктор, — сказала Геонея, — потому я попросила вас прийти сегодня. «Я рад, если могу хотеть им облегчить ваше горе», — ответил он. То, что она рассказала, побуждало его задать ей много вопросов. Но он понимал, что они будут неуместны. Пусть говорит сама. Геонея подняла голову. Слез не было в ее глазах. Она улыбалась даже. Но он знал, что это только маска. «Вы хотите что-то спросить у меня?» если вы не возражаете. Спрашивайте. Почему Риагея был так непоследователен? Из ваших слов ясно, что он понимал. Люди Земли ушли вперед, они не такие, как прежде. Почему же он думал, что вы идете на смерть? Объяснение этому надо искать в нашей истории, ответила Геонея совсем спокойно. Когда-нибудь вы ее узнаете. Я верю, что вы достигнете нашей Родины. Ваше развитие шло быстрее, чем это было у нас. И даже Рея Гея не предвидела этого. Я поняла это на Земле. Я не буду рассказывать, Виктор. Сейчас я не могу это сделать. Я так же, как Рея -Гея, была убеждена, что люди Земли убьют меня. И, отправляясь на астероид, оделась на смерть. — Значит, это платье? — Погребальный наряд. В золотой цвет одевают умерших и осужденных на смерть. — Зачем же вы надели его сегодня? — Я храню свою молодость. Ему почудилось, что она говорит неискренне. Неясная тревога медленно поднималась в нем. Он заставил себя непринужденно улыбнуться. Но, оказавшись среди нас, вы поняли, что вам ничто не грозит? Не сразу. Слишком сильны были понятия, привитые с детства, и отчасти влияние прочитанного о земле. Может быть, книги были неудачно выбраны. Не знаю. Когда вы перенесли меня на свой корабль, я подумала. Странное совпадение. В чем? У нас есть обычаи. Когда мужчина берет себе жену, он переносит ее в свой дом на руках. Я подумала, Реагея мог бы это сделать для жизни, а этот, столь похожий на него лицом, делает то же, но для смерти. Она замолчала, потом сказала, «Мне самой странно теперь, но я была уверена в смерти на земле и готовилась спуститься с вашего корабля прямо на костер». Меня пугала такая смерть. Почему на костер? У нас такая казнь. И я читала, что на земле тоже была такая. Потом я поняла, что даже Реагея ошибся. Вы лучше нас. Ваша жизнь светла и прекрасна. Что я должна закончить начатое Реагеей, что он освободил бы меня от данного слоба, если бы знал. Взгляд Гианнея остановился на часах, стоявших в углу комнаты. Муратов навсегда запомнил, что они показывали ровно десять. «Поздно. Пора кончать нашу беседу». Гианея протянула руку и взяла свой бокал. Муратов не шевельнулся. «Я пью, Виктор, за вашу родину, за ее счастливую жизнь». Одно время я думала, что она станет и моей третьей родиной. — А разве это не так? — Нет. Между мною и вами легла пропасть. Может быть, я рассуждаю неверно, и вы правы. Но я ничего не могу поделать с собой. Я боролась, Виктор, иначе я позвала бы вас раньше. Простите меня. Тревога и смутные подозрения превратились в уверенность. Муратов отчетливо понял, что должно сейчас произойти, что означает золотое платье Геонеи. Он вскочил, опрокидывая кресло. «Остановитесь!» Его рука, протянувшаяся, чтобы схватить руку Геонеи, опоздала на долю секунды. Геонея проглотила содержимое бокала.